Глава 5. Никогда не был так счастлив увидеть стены своей квартиры. Однушка в спальном районе столицы. Бабушкина мебель, обои с дурацкими цветочками, которые покупали на распродаже, затёртый ковёр, продавленный диван с креслом. Боже, это было прекрасное зрелище. Настолько, что вывалившись из портала и закрыв его за собой, я на несколько секунд замер. впитывая это забытое ощущение безопасности и уюта обычной жизни. Даже слеза, кажется, по щеке поползла. Не поручусь, может, это кровь была. Его на опустила меня на пол, а сама бросилась к малому. Этот упрямый и живучий сукин сын каким-то чудом на ниты сам до полз до дивана, прислонился к нему спиной и с облегчённым выдохом произнёс: "Дома". Ты только сейчас не отк인ся, напутствовал я его. Не дождётесь. Этот буст забористая штука. Можно мне ещё? Последнюю на тебя потратили. Ну это, я отработаю, хозяин. Отстираю, если надо. Шутит. Значит, жить будет. Это хорошо. Несмотря на то, что он был при мне вроде на смотрщика, я к этому чудному здоровяку привязался. как старшему брату, который тебя всё время шпыняет и слова доброго от него не дождёшься, но в случае наступления задницы именно он встаёт на пути всех проблем и примет их на себя. Потом, конечно, выскажет тебе всё, но в сторону никогда не уйдёт. "Ивона", позвал я. "Можешь мной заняться? Как-то зафиксировать кости, а то срастётся криво и придётся опять ломать". Девушка, кинувшаяся к спецназовцу, но осознававшая, что её помощь прямо сейчас тому не нужна, вдруг зависла. С каким-то детским удивлением на лице она рассматривала довольно скромную мою кануру и даже рот открыла. Мой вопрос вырвал её из ступора. "Да-да, я сейчас. Из чего можно сделать шину? Сходи по коридору в кухню, в комнату со столом и рукомойником". Пошерься там в ящиках, найди деревянные ложки хозяйкины. Я точно помню, что они там были. И вонa тут же метнулась в указательном направлении, а мы с малым переглянулись. Спасибо, что не бросил, сказал он. Дурак, что ли? Как я мог иначе поступить? Ты бы меня бросил? Но с хитрой улыбкой протянул тот. Тут же сморщился и сказал: "Свят «Ты звони нашим. Чувствую, я недолго буст этот действовать будет. Или не хватает его. Короче, чё-то я плыву!» Вернувшаяся с ложками Ивона сунулась было ко мне с перевязкой, но я поставил ей новую задачу. «Там на столике телефон. Подай, пожалуйста!» «Что подать?» — я чертыхнулся. «Конечно, откуда ей знать, о чём я говорю?» «Интересно, а в Мишесе до падения телефоны были?» Блин, опять они о том. «Мне тут малого надо спасать, а я зависаю на каких-то посторонних мыслях». Пришлось снова вставать, наваливаться ей на плечо и идти к журнальному столику, где среди прочего хлама лежал мой телефон. Включил его, дождался, пока загрузится, смахнул сто тысяч сообщений и набрал номер Гречихина, который тот мне оставил для связи. Да? Кто? Голос у майора был сухим и холодным. ФСБшник он и в Африке фСБшник. Свят! Привет с другой стороны. Несмотря на серьёзность ситуации, всё же не мог удержаться от иронии. Подожди секунду. Некоторое время из динамика доносился шорох, звуки шагов, после чего вновь прозвучал голос Гричихина. Вышел из кабинета. Говори. Нужна помощь, медицинская. Мало серьёзно ранен, кинжалом в плечо, в район ключицы. Мы ему буст в Калоле, но нужны врачи. Трубка выдала непечатный текст и сразу же продолжила голосом ФСБшника. Что в Калоле? Он стабильный? Лечилку в Калоле долго объяснять. Ну, пока вроде стабильный. Медстепени у меня не было, и всё, что я мог сказать о любой ране это течёт из неё кровь или нет. В сознании. Надо спешить, у него ещё внутренние повреждения. От пинали его здорово. Мы на квартире все втроём. А кто третий? Гок. Понял. Жди. Трубку он положил раньше меня. Вероятно, тут же начал вызванивать свои контакты среди врачей. А я убрал телефон. Все остальные звонки могли подождать. И с помощью егон и опустился в кресло. Вот теперь бинтуй, разрешил я. Пока она занималась перевязкой, я смотрел на неё и думал: "Что дальше-то? В смысле, с ней? Она как бы дочь врага, выступившая против него, но всё равно кровь не водится. Сейчас, допустим, мы связаны, а потом?" Так-то совсем недавно она молчаливо принимала решение отца слить с меня кровь и сделать её долгожителем, то есть фактически была не против моей смерти. Ей не смело против неё возражать. Сейчас она сменила лагерь, но доверять ей после всего этого мне лично будет сложновато. Может, вернуть её в Мишес и пусть катится на все четыре стороны? Она вроде лекарь, не должна пропасть. Лёвушка словно почувствовала, о чём я размышляю. Подняла голову ища мой взгляд. "Свет, я всё потом, Ивона. Сейчас мы точно ничего обсуждать не будем", отрезал я. Я хотела сказать, что могла бы помочь малому продержаться до прихода врачей, но сумка осталась в мишеси. "Всё же продолжила она, и я сразу же почувствовал себя уродом самовлюблённым. Помнишь, я давала тебе зелье? Оно у тебя с собой? В инвентаре? Блин, точно. Только вот беда. Инвентарь в нашем мире не работал. Стоп! А ведь это уже не так. Я же поставил вычислительный модуль. А значит, вполне могу залезать в свое пространственное хранилище и находясь в квартире. Ну-ка. Работает! Ха! Это просто отличная новость. Осталось только во всём моём бардаке найти элики, которую девушка мне давала. Впрочем, я больше на себя наговаривал. Уже через минуту я вытащил на свет три склянки. То, что надо, подтвердила егона. С твоей перевязкой я закончила, так что займусь малым. И оставив меня в покое, девушка присела возле спецназовца. Что-то ему мягко едва слышно сказала. Тот в ответ выдавил болезненный смешок. Ну и хорошо. Пусть делом займётся. Всё лучше, чем меня на разговоры разводить. Мне самому нужно было с мыслями собраться. Всё произошло слишком быстро. Итак, что я имею в сухом остатке? Потеряв всего оружия, которое нажито не по сильным трудом и хомячеством. Хорошо ещё птах часть награбленного сюда унёс. Можно будет потом его потеребить. Но в любом случае имущественные потери очень серьёзные. Я, конечно, не остался таким же голым, как в первый день своего появления в Мишеси, но всё равно сильно просел. Следующее то, что к вещам отношение не имеет. Серьёзный откат в продвижении к цивилизованным землям Мишеси. В этом, правда и плюс скрылся. Точку привязки я оставил на скроне Паухванта, а значит, новый вход в другой мир будет безопасным. И у меня теперь есть своя база, куда никто без моего разрешения попасть не сможет. Вот только Касией про неё знает. Дальше. Предательство проводника и главного спутника в чужом мире. Последнее, кстати, даже предательством, наверное, и назвать нельзя. Касиевич с самого начала планировал именно так. Впрочем, фиг с ним. Чего я вообще к формулировкам придираюсь? В ту же коробочку положим конфликт практически со всеми элитами Мишеса, и, как следствие, наличие очень сильных и опасных врагов. Неважно по большому счёту, враждуют они между собой или союзничают. Для меня неважно. Сейчас для меня не было никакой разницы, как закончится схватка в зале с репликаторами, и кто из неё выйдет победителем. Все её участники будут по-прежнему желать заполучить или убить одного молодого и симпатичного меня. Из плюсов тень отсы Гамлета, то есть прадеда Паухванта. Меня больше не преследует, чем бы ни закончилась заварушка в Эмиле. Он, похоже, нашёл свой последний приют в репликаторе. Для меня это значит, что я наконец могу никуда больше не бежать и заняться раскачкой без суеты и нервотрёпки. Однако, если смотреть правде в глаза, Никто мне этой самой раскачки заняться не даст. Слишком многие, напомню, хотят получить своё распоряжение уникального юнита. Итак, молодой человек, ваши выводы. Так любил говорить один мой университетский преподаватель, и мой внутренний голос невольно скопировал его интонации. Да хреновые выводы, если честно. Самое очевидное лежит на поверхности, и даже моего невеликого ума достаточно, чтобы его понять. Самостоятельная деятельность, все эти тактики малых групп, весёлым приключениям по новым неизведанным мирам пришёл конец. Я больше не могу действовать самостоятельно, не имея за спиной никакой поддержки, кроме парочки весёлых и находчивых спецназеров. Нужна организация, структура. с финансированием, с ведомствами, каждая из которых занимается своим делом, силовой группой. Нужны аналитики, советники, научники, социологи и бог знает кто еще. Другими словами, если я хочу продолжать ходить в другой мир, нужно идти на поклон государству. Точнее, заключить с ним взаимовыгодное сотрудничество. А я очень хочу продолжить. Несмотря на всё то, что со мной произошло в Мишиси, я уже не смогу просто жить здесь, зная, что там, за пеленой портала, лежит столько всего интересного и неизведанного. Короче, от чего бежал, к тому и пришёл. Стоило оно того? Считаю, что стоило. Я обрёл бесценный опыт и теперь даже сотрудничать с государством смогу на своих условиях. Нужно только их твёрдо отстаивать во время переговоров. Свят выдернул меня из размышлений тихие голосы Воны. Да, я, оказывается, до того расслабился, что даже глаза прикрыл. Мало юснул. Я сделала, что могла. Дальше он либо справится, либо нет, но он сильный. Ты сама как? Я не ранена. Ты понимаешь, о чём я? Да, выдавила девушка. Понимаю. Свят, прости меня. Я жила будто во сне. Гипноз, по-своему понял её я. Нет, просто понимаешь, когда ты ни с кем не общаешься, кроме одного человека, ты как будто становишься его частью. Принимаешь его точку зрения как свою. Ничего не ставишь под сомнение. Да уж. Батя твой тот ещё абьюзер. Кто? Да неважно. Нехороший человек, короче. Что же заставило тебя изменить мнение? Почему в конечном итоге ты решила не выбирать тот путь, что он тебе предложил? Только не говори, что из-за меня. В романтические чувства, прости, я не поверю. Удивительное дело, насколько изменилась Йона. впервые оказавшись без отцовского крыла над головой. Раньше просто тенью ходила за ним, делала, что он говорил, сама же при этом помалкивала больше. Теперь вот, разговорилась. «Сперва я так и считала». «Спокойно, будь то не про себя говорила», – произнесла девушка. «Думала, влюбилась в тебя, очень переживала, когда ты вдруг стал со мной холоден». «А это не так?» Самолюбие немного, но было уязвлено. Всплыла такая мальчишеская обида. Как это? В меня и не влюбилась? Но я быстро насточал ей по ушам и отправил в тёмный угол подсознания. Пусть там сидит и дуется, если хочет. Не знаю. Я сейчас ничего не знаю, свят. Понимаю только, что освободилась. Сижу вот и поверить в это не могу. «Что ты намерен со мной делать?» «Опять же, спокойно так спросила. Будь-то даже и ответ ее не интересовал. А ты сама чего хотела?» «Не знаю», — снова повторила она. «Пока, наверное, я бы хотела остаться здесь, в безопасности. Попытаться понять, как дальше жить. И как заслужить твое прощение». «А оно тебе нужно?» «Да». Тут девушка ответила твёрдо: "Я сейчас много чего не понимаю, но одно знаю твёрдо. Не хочу, чтобы ты считал меня врагом. Заслужить это. Отстираю, если надо". Мне, кстати, вспомнилась мне недавняя шуточка Малова, которая натолкнула меня на другую. "В том шкафу есть женская одежда", указал я рукой. Светка так и не забрала свои вещи. а его на сне одной примерно комплектации. «Подбери себе что-нибудь, а потом иди туда, в коридор. Там две двери, за одной находится душ». Насколько смог, объяснил ей, как им пользоваться. Сама концепция текущей в трубах воды для девушки новой не была, а помыться ей стоило. В крови вся, в основном моей и малого. Да и наряд ее в нашем мире будет выглядеть немного провокационно. А пока она будет занята, я получу отсрочку от принятия решения относительно нее. Зависла в ванной она надолго. Вышла буквально за пару минут до того, как в прихожей щелкнул замок и в квартиру валился птах со сложенными носилками, Гречихин и еще один незнакомый мне мужик с объемным чемоданом в руке. Видимо, врач. «И вона!» – удивился ФСБшник. «А Кассий тоже здесь?» «Сюда идите!» — крикнул я из комнаты. «Малой тут!» Все, не разуваясь, ломанулись в комнату. Разорюсь я с ними на клининге. Врач тут же распахнул чемоданчик, начал проверять у спящего спецназовца пульс и давление. А чекист с товарищем взялись за меня. «Что произошло? Тебе самому помощь нужна?» «Да у меня только переломы!» отмахнулся я. К вечеру срастутся, думаю. Эквицкая магия. Тогда рассказывай, что произошло, потребовал Гричихин. Птах тем временем подсел к доктору, поинтересовался состоянием своего друга. Удивительно, но нормально, сообщил тот. То есть избит, ранен, но на удивление стабилен. Надо забрать его в больницу. Поможешь? Пока эти двое аккуратно грузили раненого на носилки и выносили из квартиры, его наскромно, как мышка, устроилась в уголке и практически слилась с обстановкой. А я быстро очитался фейсбэшнику о последних новостях, потом повторил ещё разок для вернувшегося птаха. Врач малого увёз, заверив, что с ним всё будет в порядке. В кое-веки я от них ничего не утаивал. Но разве что про установку вычислительного блока в своей квартире не упомянул. И о том, что система, пусть и кусочком, но есть и в нашем мире. А так, все рассказал. Начиная от выхода из убежища в горах и заканчивая дракой в режиме «Все против всех» в Эмеле. «Игра престолов, блин!» – заключил в конце Птах. Он, кстати, оказался большим молодцом. Сходил на кухню и принес воды. А то от долгой болтовни у меня в горле пересохло. Скорее уж, играй, Квитов, в тон ему произнёс Гричихин. В принципе, теперь мне по крайней мере понятны мотивы Касиа. Помнишь, я говорил, что меня смущает этот момент? Да, помню. Был вынужден признать я. Неприятно, но Гок был прав, подозревая старого эквита, а я, болбес и роззява. «Но от этой цифровой бомбы замедленного действия ты точно избавился?» «Да!» «И то прибыток!» «Не весело усмехнулся он». «Что дальше собираешься делать после того, как поправишься?» Я взглянул на Конторского с удивлением. Как-то ожидал, что тот будет распоряжение отдавать, планы строить. И вообще все решать за меня. А он вдруг... «Сам что думаешь?» Неожиданно. Удивлён, срисовал моё изумление фейсбэшник. Но мне тут один наш общий знакомый очень доходчиво объяснил, что с тобой лучше всего вести себя честно и открыто. И не давить, добавил птах, который, видимо, этим общим знакомым и был. Да, и не давить. А ещё ты мало вытащил. Это дорогого стоит, Святослав. И мы это ценим. «Мелкий нам как брат!» С серьезным лицом сказал спецназовец. Смутился этому проявлению чувств и дополнил. «Ну, такой, знаешь, придурковатый младший брат!» «Поэтому мы, еще пока ты там по Мишесам слонялся, решили, что дальше будет по-другому. Не так, как ты скажешь, естественно. Молод ты еще и неопытен, как недавние события показали». но не без учёта твоего мнения. Прям вот настоящее равноправное партнёрство? с иронией уточнил я. И когда оба мужчины кивнули, произнёс: "Это очень хорошо. Я действительно налажал, мужики. И как ни странно, рад, что вы оказались рядом. Одного бы меня там Каси уже давно в донора превратил. Ой, ну всё. Я сейчас расплачусь от этой трогательной сцены. Гричихин фыркнул, когда Птах, в свойственной обоим спецназовцам манере, превратил серьёзную ситуацию в фарс. Я тоже не удержался и хохотнул. Что сделал напрасно? Ребро сломанное Касием, ещё не до конца срослось. Значит, будем вместе решать, что делать, проговорил я через пару минут. Да, Гричихин кивнул. и чтобы показать, что я на тебя больше не давлю, скажи, твои мысли какие? Надо по-серьёзному туда заходить. Организовано, с базой, учёными, поддержкой. Короче, надо Антон к твоему начальству идти и предлагать сотрудничество.